Получаем «Ре». Построение основного минорного трезвучия «Ре-Фа-Ля». Получение из него искомого секст-аккорда. Перенос «Ре» на октаву вверх. Получаем «Фа-Ля-Ре». Страница 77. Если требуется построить от данного звука кварт-секст-аккорд определенного трезвучия То для нахождения основного звука нужно взять от него вниз такую квинту, какая свойственна трезвучию данного типа, чистую квинту для мажорного и минорного кварц-секстаккорда, уменьшенную для кварц-секстаккорда уменьшенного трезвучия, увеличенную для увеличенного трезвучия. Когда таким образом будет найден основной звук, на нем строится основное трезвучие и обращается в кварц-секстаккорд. Далее следует иллюстрация номер 139. Построить от фа мажорный кварц секст Нахождение примы. От фа вниз чистая квинта. Получаем си-бемоль. Построение основного мажорного трезвучия. Си-бемоль, ре, фа. Перенос си-бемоль и ре на октаву вверх. Дает искомый кварцекст аккорд Фа-Си-бемоль-Ре. Построить от Фа минорный кварцекст -аккорд. Нахождение примы. От Фа вниз чистая климпа дает Си-бемоль. Построение основного минорного трезвучия. Си-бемоль-Ре-бемоль-Фа. Перенос примы и терции на октаву вверх дают исконный кварцекст аккорд Фа, Си бемоль, Ре бемоль. Параграф 54. Септаккорды. Малый мажорный септаккорд и его обращение. Септаккордом называется четырехзвучие, располагающееся по терциям. Далее следует иллюстрация номер 140 аккорды до, ми, соль, си, ре, фа, ля, до, ми, соль, си, ре и тому подобное. Септаккорд может быть получен из трезвучия посредством добавления к нему одной терции сверху. Далее следует иллюстрация номер 141. Пример А. Трезвучие до, ми, соль. Плюс интервал соль си. Равняется септаккорд до ми соль си. Трезвучие ре фа ля плюс терция ля до. Получается аккорд ре фа ля до и тому подобное. Или септимы, считая от примы аккорда. Пример Б. Трезвучие до ми соль плюс септима. ДО СИ равняется септаккорд ДО МИ СОЛЬ СИ. Трезвучие РЕ ФАЛЯ плюс СЕПТИМА РЕ ДО. Получается септаккорд РЕ ФАЛЯ ДО и тому подобное. В септаккорде три нижнего звука торцового ряда называются, как и в трезвучиях, примой или основным звуком терцией и квинтой. Четвертый звук по его расстоянию от примы называется септимой, обозначение 7. Все септаккорды относятся к диссонирующим аккордам. Малым мажорным септаккордом называется септаккорд, состоящий из большой терции, чистой квинты и малой септимы, иначе говоря, Из мажорного трезвучия и малой септимы. порядок терций. Большая, малая, малая. Далее следует иллюстрация номер 142. Большая терция. Соль Си плюс чистая квинта. Соль Ре плюс малая септима. Соль Фа. Получается септаккорд. Соль Си Ре Фа. Амажурное трезвучие. Соль-сире. Плюс малая септима.